Глава девятая. Воля отпрянул, подтянул ноги, впечатался в спинку дивана, инстинктивно прикрылся одеялом до подбородка. Анемев следил за пучеглазом. Со стоном, как глубокий старик, тот опустился в черное отцовское кресло, медленно положил на колени тяжелые руки. Широкая загорелая кисть, толстые пальцы, короткие по-крестьянски остриженные ногти, вздувшиеся узловатые вены, Руки, похожие сильные, жилистые, привыкшие к труду. Гость сидел в гробовой тишине. Не слышно было даже дыхание. Лицо в тени, подбородок опущен на грудь. Воля завороженно следил, боясь неловким движением выдать свое присутствие. Человек с картины, похоже, его не замечал. Наконец поднялась голова, лунный свет пал на хищно блеснувший зрачок. Зашевелились пергаментные сухие губы. Бормотание, сперва тихое, не разобрать ни слова, все нарастало и нарастало, руки заелозили по коленям, оторвались от них, сновали уже в воздухе чертя неясные фигуры, пальцы дрожали, гость то теребил кисти халата, то поправлял свой непонятный головной убор, движения нарушились, как у тяжелобольного. Бормотание переросло в сплошной поток звуков, ночной посетитель то ли сетовал на судьбу, то ли упрашивал кого-то, Тон его речи был жалостливый, сбивчивый. Вдруг, как щелкнуло внутри пружина, резко вскочил. Принялся ходить по комнате от кресла к стене и назад. Так замордованный, давно заточенный в неволю зоопарковский волк, утратив ориентацию в пространстве и времени, знающий один инстинктивный приказ «бежать» семенит в вольере от стены к стене скидывает посреди пробежки пустые слезящиеся глаза умалишенного на посетителей но не замечает ни их ни себя душевное смятение завладело почеглазом слова слились в подобие воя на губах проступила пена руки уже нервно сновали перед лицом как ночные мотыльки ты говоришь за что да нет «Все равно непоправимо! не по вдруг отчетливо произнес он, всхлипывая, повалился на пол и забился в припадке и затих. Чегринцев словно проглотил язык, холодный пот, проступил на лбу, но не встать, ни даже повернуться на кровати он не смог, тело стало свинцовым, не подчинялось ему больше. Только глаза продолжали следить, и он отметил, «Рама пуста, значит, все это происходит на самом деле». И вот человек уже зашевелился, уже поднялся в полный рост, уже глядели на волю затравленные безумные на выкате глаза, уже различал его, наливался гневом взор пришельца, а рука шарила шарила по стене и, нащупав, сорвала с подставки драгунский палаш. Палец привычно скользнул по лезвию. «Не точен, но ничего. И таким достану. И снова достану». «И завсегда достану, с собака!» — свистящим шепотом проговорил усатый, медленно приближаясь. Воля не мог даже кричать. «Ах!» — хрипло выдохнул ночной гость, вонзая, в диван у самых ног Чегринцева. И, уже не соображая, иступленно принялся колоть, рвать матрас, подвернувший из одеяла, но почему-то никак не мог достать волю, словно незримая преграды ему мешала. «Убью, пес, сволото, убью, ничего не отдам!» О, теперь речь его была вполне понятна. скрежеща зубами, как японский самурай у Курасавы, он бил, бил воздух, кровать, кресло, вопил истошно так, что должны были слышать соседи. Татьяна в другой комнате. Он рубил возбужденный, потный, напуганный, более погибающего от страха чигринцева Хлопнула, разлетелась вдребезги лампочка, раскололась люстра, С грохотом посыпалось на улицу оконное стекло. В воздухе носилась матрасная вата. «Крови! Крови моей не получишь! Собака! Пес бусурманский! Пес! Пес!» Его уже колотило. В он опустился на пол, отбросил ненужный палаш. Теперь он, кажется, молился размашисто кидал кресты, бухался лбом в паркет. мать Пресвятая Богородица, спаси мя грешного!» — выкрикивал сумасшедший портрет. Хлопался лбом в пол и, кажется, рассадил себе голову в экстазе покаянного самоуничижения. Нет, что-то здесь было не так, слишком картинно. Чегринцев снова ощутил силу в руках. Потянулся к ночнику, включил свет. Никакого погрома, он проснулся, выскользнул из хладного ночного кошмара. Перевел дух, еще раз пристально огляделся. Отметил привычный портрет, покачал сокрушенно головой. «Книжков меньше читать надо», — сказал вслух скрипучим голосом знакомой деревенской бабки. «От книжков один вред, глаза устают, давление на мозг увеличивается, вот и помрачение наступает, да и врут они все книжки, жизнь богачей», — повторил и рухнул досыпать на всякий случай, оставив ночник невыключенным.